Они пробрались в комнату Чеди, не зажигая света, тщательно задрапировали окно и лишь тогда выкатили из-под кровати серебристо-голубой СДФ. От поворота диска на браслете девятиножка зажгла сигнал и, загудев, поднялась на лапки. Она слегка испугала сор, принявшую ее за живое существо. Когда луч-носитель был направлен по известным координатам Файродис. Там не оказалось. Взволнованная Чеди не сразу заметила немые сигналы, бежавшие по стене, на которую фокусировался СДФ. Наконец она заметила кружки, следовавшие цепочкой, и поняла, что Родис покинула сады Цуам, оставив там крошечный индикатор, включавшийся от луча СДФ. Встревоженная она попробовала вызвать Эвизу или Вернорина. Прошел час, пока на экране, наконец, появилась Эвиза, одетая по-вечернему, в очень открытом облегающем платье. Ткань аметистового цвета оттеняла ее топазовые, широко расставленные глаза и пунцовые губы. Эвиза танет... Успокоила Чеди, Фай Родис покинула сады Цоам и живет теперь в старом храме времени, расположенном в возвышенной части города и превращенном в хранилище древних книг. Эвиза жила у центрального госпиталя и могла свободно соединяться с Родис. Чеди договорилась встретиться с Эвизой через четыре дня после того, как Эвиза побывает на межгородской конференции врачей. «Приходите с утра, Чедди», — сказала Эвиза. «Мы пообедаем в столовой госпиталя. Кстати, где вы питаетесь?» «Где застанет время в моих скитаниях по городу?» «В первой попавшейся столовой. Надо выбрать постоянную столовую, ту, где лучше кормят. Везде одинаково плохо. Гжи не любят свою работу в столовой. Цасор говорит, что они, как это, крадут, берут себе самое лучшее». «Зачем?» чтобы съесть самим, унести семье, обменять на квадратики и деньги. От того невкусная еда. Мне «Думается, ваша подруга не права. Здесь, на Тормансе, люди настолько напуганы веком голода, что стараются произвести как можно больше еды из каждого продукта, добавляя туда несъедобные вещества. Они портят таким образом натуральное молоко, масло, хлеб и даже воду. Естественно, что такая пища не может быть вкусной, а нередко она просто вредна. Отсюда громадное количество болезней печени и кишечника». «Вот почему вода здесь такая невкусная, и разливают ее без пользы. Разве не лучше расходовать ее бережливо, но делать вкуснее?» — сказала Чеди. «Здесь на каждом шагу встречаются вещи, противоречащие здравому смыслу. Вечером они включают во всю телеэкраны, музыка грохочет, надрываясь что-то, говорят специальные восхвалители» показывают фильму, хронику событий, убийственные спортивные зрелища, а люди занимаются своими делами, разговаривают совсем о другом, стараясь перекричать передатчики». Эвиза вопросительно посмотрела на Чеди, но та не нашла объяснения. Разве можно было понять действия, происходящие вследствие чудовищного эгоизма, грубость в общении, небрежность в работе и речи, стремление отравить и без того горькую жизнь ближнего? Водители неуклюжих транспортных машин считали, например, доблестью проноситься по улицам в ночное время шумом и грохотом. И тут принцип бесчеловечного удешевления превращал эти машины в смрадных чудовищ, извергающих дымную отраву и терзающих слух. Даже простые инструменты для работы на Тормансе были сделаны бесчеловечно, без всякой заботы о нервах работника и сотен окружающих людей. Чедия не смогла описать всю мерзость визга механических пил, сверл, убийственный грохот молотков и скрежет лопат. Пришлось произвести специальную запись этих звуков в полном недоумении, как не глохли тормансиане и не впадали в безумное бешенство. Необъяснимое для землян губительное убийство их машин было понятно тормонсианам, и, что еще хуже, казалось им естественным. Как в РМ в жертву дешевки приносилась высшая драгоценность общества, сам человек, его здоровье, психическая цельность и покой. Нередко подобная техника становилась непосредственно опасной для жизни. Тысячи переплетений, оголенных для дешевизны электрических проводов. Тормансиане не знали плотной упаковки энергии в шаровых аккумуляторах, грозили смертью неосторожным. Опасные химикаты, щедро и небрежно, рассыпались повсюду, входили в производственные процессы, нещадно отравляя людей». К счастью, нехватка горючих ископаемых прекратила дальнейшее загрязнение атмосферы. «Не печальтесь, Чеди», — сказала Эвиза с экрана СДФ. «Мы платим не так уж много, — говоря словами Тармансиан, чтобы своими глазами увидеть такое невероятное общество. Родис говорит, что она именно так и представляла себе РМ на земле». «Тогда что же тут невероятного?» Только печально, если подумать о напрасных испытаниях и жертвах наших общих предков, уже прошедших через все это. Крепитесь, Чеди, нам предстоит еще немало испытаний. Каждый день здесь обязательно случается что-нибудь неприятное, и я не хотела бы долго прожить на Тормансе, призналась Эвиза». Чеди услышала за стеной голоса возвращавшихся хозяев и попрощалась с Визой. СДФ сам забрался под кровать. Опустив одеяло, Чеди встретилась взглядом с цасор. Тормансианка стояла, сложив руки. Щеки ее пылали, а в глазах стояли слезы. — Могучая змея! — Как прекрасная Виза, сказала она. Даже сердце замирает, как у маленькой, когда слушала сказку. «Что же в ней особенного?» — улыбнулась Чеди. «Все! Ты тоже хороша, но она...» «Только почему она такая жесткая? Почему мало в ней любви и сострадания?» «Сосор, как ты могла найти столько пороков у Эвизы? На земле нет таких людей!» «Нет уж, хотя...» — девушка призадумалась. «Сначала и ты мне показалась такой же. Может, и она другая?» «Но красиво до невозможности!» — и Цасор, смахнув непрошенные слезы, выскользнула из комнатки. Чеди осталась стоять в задумчивости, вспоминая трогательную беззащитность детей и женщин Торманса. Взволнованную двухлетнюю кроху, заламывающую свои ручонки в смущении ожидании девушку, всю трепетавшую от первой грубости в ее любви, женщину, мечущуюся, чтобы угодить недоброму возлюбленному. Везде слезы, трепет, страх и снова слезы. Таков удел женщины Торманса кроткой и терпеливой труженицы борющейся в домашней жизни с комплексом униженности мужчина был владыкой и тираном острая жалость ранила чеди Но диалектическое мышление напомнило ей, что кротость и терпение воспитывают грубость и невежество. В примитивных обществах и в темные века земли мужчины опасали женщин с развитым интеллектом, их умение использовать оружие своего пола. Первобытный страх заставлял мужчин придумывать для них особые ограничения, чтобы оградить себя от ведьминых свойств, женщину держали на низком уровне умственного развития, изнуряли тяжелой работой. Кроме того, у всех Тармансиан был общий страх, присущий людям урбанистического общества, страх остаться без работы, то есть без пищи, воды и крова, ибо люди не знали, как добыть все это иначе, если не из рук государства. Жестокость государственного олигархического капитализма неизбежно делает чувства людей, их ощущения мира мелкими, поверхностными, скоро приходящими. Создается почва для направленного зла стрелы Аримана как процесса, присущего именно этой структуре общества. Там, где люди сказали себе «ничего нельзя сделать», знаете, что стрела поразит все лучшее в их жизни.